Глава десятая. Абсолютная власть. Первым делом я начал вливать в себя склянки с опытом, и уже через несколько минут стал, не побоюсь сказать это вслух, самым сильным и прокачанным игроком в Эстере. Благо, набор ключей для разблокировки прогресса у меня давно был собран, и система не задержалась поздравить меня со столь эпичным достижением. «Особое внимание игроку!» Ты стал абсолютным рекордсменом по набранным уровням среди игроков всех фракций. Предыдущий рекорд – 389, текущий рекорд – 654. Получено уникальное достижение – первый. Данное достижение работает до тех пор, пока ты являешься рекордсменом по набранным уровням. Награда – уникальный атрибут превосходства. Не знаю, кто до сегодняшнего дня обладал таким статусом, но теперь я его хрен кому отдам. «Мое и точка. Моя прелесть. Дело в том, что данный атрибут переводил все изученные атрибуты в ранг крайне редких. То есть максимальная степень развития атрибута, если не брать в расчет уники. Все атрибуты, на всех планах, вне зависимости от количества вложенных в развитие карт. Да это охренеть как круто!» Причем я сейчас могу заполнить новые слоты другими атрибутами, и они тоже сразу станут крайне редкими, а это в десятки раз повышает их эффективность. Мега-крутая плюшка. Распределив очередную, причем весьма внушительную порцию свободных очков характеристик, которые скопились на балансе после резкого скачка в уровнях как на материальном, так и на теневом планах, я почувствовал небывалую доселе силу. Энергия буквально распирала меня изнутри. Мне надо было бежать, сражаться, разить своих врагов. Этой силе обязательно нужен выход, иначе она спалит меня изнутри. Похоже, я уже вплотную приблизился к той самой границе между обычным и божественным, и осталось сделать всего одну вещь, собственноручно прикончить одного из небожителей, и тогда все, обратного пути уже не будет». Я не знаю, что произойдет, если я совершу этот шаг. Возможно, в эту же минуту, как мое оружие пронзит сердце хаоса или любого другого бога, на Землю придет великая система и начнется ее интеграция в общую сеть. Хочу ли я этого? Определенно нет. Наш голубой шарик и так уже настрадался, и очередного апокалипсиса с приходом множества монстров может и не пережить. Именно поэтому я хочу вначале запустить процесс распечатки мира». В этом случае, невзирая ни на какой статус, включая божественный персонаж, неминуемо будет уничтожен, а вместе с ним и набранная им сила. Как я уже сказал друзьям, я человек и останусь им до самого конца. Искре я тоже оставил немного склянок опыта. Пожирательница с огромным удовольствием накинулась на неведомое ранее угощение и за пару минут прибавила сразу 200 уровней, что сказалось как на ее силе, так и на габаритах. Благо, в свое время я скормил ей множество карт с атрибутом «Трансфигурация», и она спокойно может корректировать свои размеры. «Ну что, подруга, готова познакомиться со своей тенью?» Улыбнувшись, спросил я у искры, но та лишь с недоумением на меня посмотрела и разве что пальцем у виска не покрутила, мол, ты чего, хозяин, совсем кукухой поехал. Активацию нового умения я подсознательно откладывал. Давний страх, казалось бы, уже забытый, и вновь вырвался на свободу. А оказывается, не так просто от него избавиться, как мне казалось, ведь дарканцы вбили этот страх своим рабам чуть ли не в подкорку, страх, что тень оживет. Момент, когда тень искры изменилась, я уловил довольно четко. На том месте, где должна быть морда пожирательницы, на краткий миг сверкнули красным глаза, а потом в интерфейсе появилась новая иконка, где имелся список олицетворенных теней, их параметры и все, что я могу с ними сделать. Уникальный атрибут позволяет мне олицетворить 10 теней. Но, как обычно, у этого умения есть и неприятная особенность – Первая тень имеет 50% от характеристик оригинала. Каждая последующая уменьшает это число на 5%, причем сразу у всех теней. То есть либо одна тень с 50% возможности оригинала, либо две с 45%, либо три с 40% и так далее, вплоть до 10 теней всего лишь с 5% от силы изначального объекта применения умения. В таком состоянии тени утрачивали практически все свои возможности, за исключением шпионских, что в принципе уже немало. Тест возможностей теней подтвердил мои догадки и развязал руки. Для этого мы с искрой прыгнули к самой границе разведанных лично мной земель, а потом я приказал пожирательнице отлететь подальше. Иконка астрального переноса работала, и я без каких-либо сложностей смог переместиться искре прямо на спину, хотя в этом районе еще лично не бывал. «Отлично, ты знаешь, что делать», — потрепав сильно заматеревшую пожирательницу между чешуйками брони, проговорил я. «Сильно не рискуй. Тебе всего лишь надо максимально приблизиться к нужному району, а потом уходи. Мне просто нужен ориентир для переноса, а потом мы вернемся туда вместе». В ответ я получил ментальный сигнал, мол, «Все поняла, сделаю», и со спокойной совестью вернулся в Озгул. «По предварительным расчетам, искре понадобится не менее 10 часов, чтобы добраться до нужной области континента. Самое паршивое, что я не знаю, чего мне там ждать». Хаос, как обычно, не поделился подробностями и обошелся лишь пространными, ничего не объясняющими фразами, так что придется действовать по обстановке. Судя по его беспечному тону, прогулочка предстоит поистине адская, тем более, что нужная точка располагается в непосредственной близости от границы с эпицентром материка – Там когда-то случилась лютая заруба, раз даже спутник Бога не смог выжить. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А сейчас надо продумать разговор с Феррос. Джей, не хочу тебя отвлекать, но у меня плохие новости, — вклинилась в мои мысли тень. Протекторат капитулировал и начал процесс вхождения в состав Империи Даркан. Мы были правы. Дарканцы воспользовались удачным моментом и вскоре поглотят протекторат. «Почему так быстро?» – не поверил собственному Шамье. «Протекторат существовал десятки тысяч лет, опал чуть ли не за считанные дни. Как такое возможно?» «Дарканцы очень хорошо спланировали атаку. Первым делом они выбили правящую верхушку и элиту, то есть тех, кто мог принимать решения на уровне всей цивилизации. Я считаю, дарканцы научились отслеживать, куда уходит проданное ими Энио. Такое возможно, я проверяла». «Так кто тогда согласился вступить в состав империи?» «Потерял нить рассуждений тени я». «Власть — это такая штука, Джей, которая не терпит вакуума. Цивилизации протектората развалились на мелкие осколки, что-то типа времен феодальной раздробленности на Земле. И у этих осколков мгновенно отыскались мелкие царьки, которые стояли в иерархической пирамиде своих цивилизаций далеко не на высших ступеньках». «К ним-то и отошло право решать за определенную звездную систему». «И тогда в дело вступили дарканцы», – предположил я. «Верно», – подтвердила тень. «Их корабли появились во всех атакованных роем системах и предложили выжившим помощь, но помощь будет оказана лишь субъектам Империи Даркан. Как ты понимаешь, отказов практически не было. Царьки понимали, что постоянно жить в Вирте – так себе вариант. Энёта расходуется, а пополнить баланс будет уже невозможно». Вот они и начали соглашаться на должности надзирателей, которым хозяева будут выделять жалкие крошки с барского плеча, что позволит жить вечно. Ну или служить вечно, невелика разница. И плевать им, что своими действиями они лишили своих же граждан возможности выбора и добровольно загнали их в рабство». «И что, ониужели согласились вообще все?» – удивился я. «Неужели верхушка протектората настолько прогнила?» «Не все», — была вынуждена признать Тень. «Те звездные системы, где власть захватили военные, отказались. Корабли дарканцев ушли, зато прибыли новые эскадры Роя. Насекомые выжгли там все живое, а потом дарканцы разослали эти кадры остальным сопротивляющимся приходу нового хозяина галактики». «Выродки», — не сдержавшись, выругался я. «А что, Роя не трогает их корабли?» «Почему же?» — горько усмехнулась Тень. Если обнаруживает, то непременно атакует, только сделать это не так уж и просто. Рой берет количеством, а не техническим преимуществом, поэтому специализированные теневые разведчики имперцев спокойно летают по захваченным системам, невзирая на полчища насекомых». «А как же иммунитет материнской системы?» – нахмурился я. «Если протекторат распался на сотни мелких государств, то почему центральный мозг предтечь не запретил им там появляться?» «Так это не работает, Джей», — пояснила Тень. «Материнской можно назвать лишь ту систему, где зародилась та или иная цивилизация. И в таких системах дарканцев нет. Зато они кишат насекомыми роя, и когда там не останется жизни, их можно будет включить в состав Империи и повторно заселить». «Жесть!» — подытожил рассказ тень и я, «И сколько у нас времени?» «Не думаю, что много, Джей», — грустно ответила Тень. «В Сайбер-Сити уже появляются данные, что огромные корабли-матки Роя атакует имперская армия, и они начинают спешно покидать присоединившиеся к империи Даркан звездные системы. Я считаю, что так, дарканцы маскируют свою связь с Роем перед центральным мозгом предтечь. Мол, смотри, какие мы хорошие, защищаем народы от уничтожения. Угадаешь с трех раз, куда дарканцы перебросят корабли-матки?» «Мне и одной попытки достаточно», — угрюмо ответил я. «От хорошего настроения не осталось и следа. Как скоро они будут в Солнечной системе?» «Полгода, Джей», — тихо проговорила тень. «Возможно, чуть больше. Я не смогла точно определить мощность гиперпространственных двигателей кораблей-маток Роя. Все же Земля находится очень далеко от обжитой части галактики, но я боюсь другого. Для центрального мозга предтечь все это действительно выглядит как помощь атакованным цивилизациям», И за это Империи Даркан может быть повышен сайбер-уровень, а это значит, что им станет доступна технология нульпространственного перехода. То есть они смогут за считанные секунды перемещаться из одной точки галактики в другую? Если опустить технические детали, то да, Джей, эта технология позволяет соединить две точки в галактике нульпространственным тоннелем и мгновенно преодолевать огромные расстояния, Это очень энерго- и ресурсозатратно, и гораздо проще дождаться, когда в системы бывших рабов долетят корабли Роя. Но я думаю, что для Земли Дарканцы сделают исключение. Вернее, не для Земли, а конкретно для тебя, Джей. А разве центральный мозг Притеч не зафиксирует участие империи Даркан в перемещении кораблей Роя? Попытался зацепиться за нестыковку я. Солнечная система находится на окраине галактики, Джей если ноль нуль-переход будет открыт в пустом космическом пространстве, вне зоны охвата сайберсети, то и данные к центральному мозгу не поступят, а расстояние тут по космическим меркам смешное. Максимум неделя полета в гипере «Блеск! То есть нам стоит ожидать атаки врага чуть ли не в любую секунду?» – констатировал я. «Увы, все так, Джей», – печально ответила тень. «Ты обязана найти способ погрузить детей в вирт, тень». После небольшой паузы проговорил я. «Это будет наш запасной план». «Такого способа нет. Детский организм не выдержит погружения в сайберпростран...» Начала было говорить тень, но я ее перебил. «Значит, сама разработай нужную технологию». «Я не предтечь, Джей», — грустно ответила Искин. «Тогда стань предтечем!» — взревел я. «И не говори мне, что это невозможно!» «Ты, черт побери, научилась материализовывать свои голограммы, если надо прошерсти все реальности и все измерения, но дай мне хотя бы ниточку!» «Она у тебя есть, Джей?» Тихо и как-то очень грустно ответила тень. «Вариант действительно только один. Ты должен успеть пробраться в сердце мира». Я в бессилии заорал, но очень быстро взял себя в руки. «Не время для истерики, надо ускоряться». Первым делом разговор с Феррос, все остальное потом. Астральный план встретил меня привычной разрухой в квартире, которая столь радикально поменяла мою судьбу, а вместе с ней и судьбу всей нашей галактики. Решительным шагом я покинул чертог и очутился рядом с целой горой тушек астральных сущностей, которых мне натаскали кадавры. Сейчас не до этого. Хм. а ведь можно поместить их в пространственное хранилище чертога. «Что-то я протупил и не подумал об этом раньше». Мгновение, и огромная гора тел исчезла, а вместо нее появилась очередная вкладка интерфейса, где была информация о количестве и качестве поступивших ресурсов. Часть из них возьмет себе черток в качестве налога и за счет этого будет подпитывать свою защиту, но это ничего, лучше, чем горы астральных тел мобов, захламляющие территорию. «Феррос, я готов дать тебе ответ». Мысленно обратившись к богине через чертог, проговорил я. «Я уж думала, что ты забыл обо мне, Джей». Практически мгновенно появилась рядом иллюзия знакомой девушки. «Ты говорила, что боги и смертные не могут заключать между собой ни союзы, ни даже обычные договоры». Сходу начал я. «Тогда предлагаю закрепить наше соглашение единственно доступным способом. Ты выдашь мне задание». Вернее, цепочку заданий, в условии которой будут прописаны наши взаимные обязательства. «Это возможно», — сдержанно отреагировала на предложение богиня, хотя мне показалось, что по ее лицу пробежало тень недовольства. «Но великая система не позволит мне сгенерировать несбалансированный квест, поэтому сложность задания должна быть сопоставима с наградой, а доступ к информации стоит дорого, Джей». «Я понимаю», — кивнул я. «Статус Верховной Богини Мира как конечная цель квестовой цепочки тебя устроит? Как система оценивает сложность данного задания?» Расширенные от удивления глаза Феррос стали настоящим бальзамом для моей души. «Оказывается, мне под силу удивить даже богиню. Приятно, черт побери!» «Невозможно», — прошептала богиня. «Мне нужны подробности, человек!» в Вмиг утратила всю свою показную доброту и спокойствие Феррос. Вот оно, истинное лицо богов. Они словно наркоманы, подсевшие на иглу силы, готовые на все, чтобы получить очередную дозу и возвыситься еще сильнее. Не хочу так. К черту этот путь силы. Всегда надо оставаться самим собой. «Первый шаг цепочки — убийства Драйдекса», — спокойно проговорил я и начал загибать пальцы. Второй шаг — ликвидация злобной паучихи. Еще один палец. Ну и вишенкой на торте станет Маргана. Поглощение силы трех этих божественных сущностей даст тебе необходимый рывок, чтобы взлететь вверх по лестнице силы и встать на самой вершине. «Но ты всего лишь человек. Как ты можешь такое устроить?» Все еще не понимала Феррос. «Все очень просто». Мои друзья сейчас выполняют сложнейшее задание, после завершения которого сущность Драйдекса значительно ослабнет. Я уверен, этим захотят воспользоваться многие. Вот только благодаря твоему рецепту я создал им астральных защитников, и распространится эта информация с задержкой. Если действовать быстро, то можно успеть прикончить Драйдекса, прежде чем другие божества успеют среагировать. Так ты сможешь заявить о своем возвращении и восстановить часть утраченной силы. Этого, естественно, не хватит, чтобы противостоять таким мастодонтам, как главы фракций. Зато все они захотят тебя убить, и можно воспользоваться этим обстоятельством». «Ты хочешь использовать меня в качестве приманки, человек?» Не на шутку разозлилась Феррос, отчего черты ее лица приобрели хищные, звериные очертания. «А почему нет?» – спокойно ответил я. Ведь если грамотно организовать ловушку, скажем, в теневом храме, и заманить туда паучиху, то ты сможешь попытаться отомстить. А если мы будем действовать сообща, то у нас может даже и получиться». Улыбнулся я и продемонстрировал богине свой астральный клинок, который может разить даже богов. Феррос отшатнулась от меня, словно от огня. «Упс, а может сейчас передо мной вовсе не ее иллюзия, а вполне реальная богиня? Так сказать, во плоти. Похоже, что так, но оружие лучше спрятать от греха подальше. «Это оружие сможет только поцарапать кожу, лос», — вернуло себе самообладание Феррос. «Да и вообще следовать твоему плану значит полностью довериться слову смертного. Где гарантия, что ты не ударишь мне в спину?» «Неприятно влезть в мою шкуру?» — усмехнулся я. «Тут уж решать тебе, готова ли ты работать со смертным, опираясь лишь на его слово». Уверен, ты уже прошерстила информационные потоки и узнала обо мне все, что возможно. А по поводу моего оружия, кому как ни богине информации придумать, как его усилить? «Допустим», — не стала сразу отвечать Феррос. «Что дальше?» «А дальше все просто. Я отправляюсь в сердце мира, подготавливаю ритуал по вскрытию печати, и когда хаос отвлечется, призываю тебя через темную тропку». Для этого я использую теневое сопряжение душ, артефакт, который хранится в теневом храме который ты поможешь мне забрать. Ты разбираешься с Марганой, которая, несомненно, тоже будет там вместе со своим союзником, становишься главой темной фракции, завершаешь разрушение печати и становишься верховной. Ну а я уничтожаю хаоса, а потом покидаю Эстери навсегда. И ты оставишь меня в сердце мира с силой, достаточной для вскрытия печати, усомнилась Феррос. Зачем тебе вообще это? Мне плевать, кто из богов захватит власть на Дестере, честно. Я сыт всеми вашими интригами по горло. Мне надо спасти свой мир, и единственная возможность — это поговорить с Великой Системой напрямую. Для этого мне нужно очень много энергии, и выброс нужной силы образуется в сердце мира, когда будет разрушена печать. С чего ты взял, что такой выброс энергии позволит тебе поговорить с Великой Системой? Все еще колебалась Ферроз. «У меня свои источники информации. Не стал особо распространяться о роли моей подруги Тени во всей этой истории я. Да и какая тебе разница, что будет после разрушения печати? Я в любом случае умру. Этому не сможет помешать даже божественный статус. Он лишь отсрочит неизбежное. У нас одна цель – разрушить печать. Можешь прописать в условиях задания, что оно будет завершено только в момент окончательного разрушения печати мира, а в том случае, если я нападу на тебя на любом этапе, то это приведет к провалу квеста и моей немедленной смерти». «Что ты хочешь взамен?» — уже спокойно проговорила Феррос. «А что мне может понадобиться от богини информации?» — усмехнул Зея. «Конечно, информация. Мне нужно иметь возможность обратиться к тебе в любой момент и получить нужные данные». «Знаешь, каков шанс успешно завершить эту цепочку заданий?» Спустя пару минут, которые богиня взяла на обдумывание ситуации, спросила Феррос. «Процентов пять?» – предположил я. «Меньше двух», – усмехнулась богиня. «Риск, несомненно, огромный. Причем для нас обоих. Но конечная цель чертовски заманчива, не так ли?» «Ты же понимаешь, что Хаос рассчитывает лично прикончить Драйдекс и не сделал этого только потому, что не может подойти к первородному древу, пока Эмиссар не забрал ключ от сердца мира. Он будет в ярости, если такой кусок силы усколезнет от него». «Значит, надо сделать так, чтобы все выглядело максимально случайно и ничто не указывало на мое участие в этом деле», — безразлично ответил я. «Создай какой-нибудь астральный ретранслятор. Я его случайно выроню, когда буду забирать ключ». Ты думаешь, что забрать ключ просто? усмехнулась Феррос. Даже с учетом того, что Драйдекс на данный момент вне игры ключ охраняют. Сотни оставшихся в живых трутней стекаются к первородному древу и готовятся защищать тело Драйдекса, потому как они являются частью его плоти. Ты убивал их по отдельности, но вместе они гораздо сильнее. Ты не сможешь взять с собой большую армию, потому как богам сразу станет понятно, что ты близок к цели, и они будут пристально наблюдать за развитием событий. Тогда мы все сделаем вчетвером. А в это время ты отыщешь Драйдекса на астральном плане и будешь мешать ему вернуть прежние характеристики. Если он пробудится, то, боюсь, даже наших совместных сил не хватит, чтобы с ним справиться. Его нужно уничтожить, пока он спит. Только так. Ты можешь сделать мое оружие сильнее? «Способ есть, но для этого мне нужна куда большая сила, чем есть сейчас», грустно ответила Феррос. «Боюсь, что это будет возможно только после смерти Драйдекса». «Ну, тогда надо ускоряться», — подытожил я. «Решайся, богиня, будет весело. Ты же не маленькая девочка и должна понимать, что по-другому тебе просто не выжить. Стоит сильным мира сего узнать о твоем чудесном воскрешении из мертвых, как за тобой начнется охота». Уверен, Лос уже что-то подозревает и копает в этом направлении. Даже если тебе удастся выжить до момента разрушения печати, неужели ты хочешь работать на побегушках у великой системы и сражаться с ее врагами ради еще большей силы? Ты не боец, ты хороший управленец, и сможешь организовать нормальное взаимодействие со всеми богами Эстери, а потом и взращивать новых воинов для системы. Особое внимание игроку! Доступна глобальная божественная цепочка квестов «Абсолютная власть». Цель. Помоги богине Феррос стать верховной богиней мира. Шаг 1. Обеспечь условия для поглощения силы лидера богов-сектантов Драйдекса. Награда. Модификация уникального астрального клинка умиротворения до статуса «божественный». Шаг второй. Подготовь ловушку и вместе с богиней Феррос уничтожь предательницу Лос. Награда – модификация артефакта «Теневое сопряжение душ» до статуса «Божественный». Шаг 3. призови богиню в сердце мира и обеспечь условия для честной дуэли с и за право возглавлять фракцию тьмы. Шаг 4. не препятствуй своим действием или бездействием процессу разрушения печати. Награда выдается авансом. Ты можешь подать богине Феррос 5 запросов в сутки, и богиня гарантирует, что предоставит наиболее полную информацию, исходя из ее текущих возможностей. Данное право действует на все время выполнения задания. Желаешь принять? Особое внимание игроку! В случае нарушения взятых на себя обязательств на любом из этапов, а также прямой или косвенный вред богине Феррос будет расценен как провал задания, что приведет к мгновенной окончательной смерти персонажа без права возрождения в мире Эстери. «Вот и замечательно!» – подумал я и мысленно кликнул по иконке «Принять», а на губах сама собой появилась довольная улыбка. «Пошла жара!»